Какой он чудак, произнесла невидимая девочка, и дети засмеялись беззлобно. А один из мальчишек подпрыгнул, пытаясь сорвать с Петеньки на воносы очки. Нельзя, мальчик, нельзя. Это не игрушка, забормотал Петенька, мотая головой. Он не хочет играть. "Идёмте стрелять из лука", сказал недовольный шалун. "Я, я!" Вдруг я первый заголдели дети и убежали на опушку, только хрустнули ветки у них под ногами. Деточки, я же для вас, крикнул он запоздало. Перед его носом ползли насекомые, похожие на зимних муравьёв. Ему стало немножечко грустно. Где там сейчас моя Марина? подумал он. продолжая висеть на стволе. И я не имею права её искать, пока не построю хотя бы навес, а потом и дом для глупых ребятишек. Кой-как он вскарабкался на нижнюю ветвь и начал её ломать. Ветвь заскрипела, но дальше этого дела не пошло. Тогда он стал раскачивать её. На его лицо упала тень. Он уже слишком долго возился, а туча тем временем добралась до опушки. "Ребята, собирайте ветви!" воззвал он с дерева. Только одна малышка принесла веточку и, положив её у подножья дерева, убежала, очень довольная собой. Он рухнул на траву вместе с ветвью, которая уже была бесполезной. Туча накрыла поляну, и стала выжиматься, будто мокрая тряпка. На опушку хлынули потоки холодной воды. «Ой, мокро! Ай-яй-яй!» закричали дети и бросились к Петеньке в поисках защиты. Они пищали на разные голоса, Жались к нему. Фетенька старался укрыть их своими руками, но из тучи так и клистала рекой. Вода текла по листьям, по ветвям, на головы, плечи, за шиворот, потом струилась по телу к ногам, и от нее не было спасу. Фетенька поднимал вверх глаза, отфыркиваясь от воды, но туча стояла над опушкой, точно нашла себе самое подходящее место. И однажды, Ему почудилось лицо Барбара выглянувшее из её верхней кромки. Не может быть. Просто он мне померещился, подумал Петенька убеждённо. В конце концов туча истощилась и высохла, стала похожа на обычный брезент. Тогда её просто сдуло ветром к кому нисло куда-то за лес, и было видно, как она там упала. Она до пушкой Засияло прежнее солнце. И тут выяснилось, что ливень шёл только над теми деревьями, под которыми прятались люди. Опушка оказалась не тронутой. Дети всем сушиться, всем на солнышко. И Петенька выгнал из лесу детей точно неразумных цеплят. На опушке было сухо и тепло. Дети быстро пришли в себя и зашумели. "Это всё из-за вас", заявил мальчик с лошадкой, когда Петенька спешил его и стянул с мальчика мокрые штанишки. "Если бы не вы, мы бы и не знали, что такое дождь". "Господи, да это же атмосферное явление, я здесь ни при чём. Просто день у вас ещё только начался, и вам ещё многое незнакомо". «Ах, ребята, ребята! Кто знает, что караулит вас впереди? Может, ударит морозы?» — опечалился Петенька. «Вам бы в детский садик! Вот бы вам куда!» Но его уже не слушали. Повеселевшие детишки принялись за свое, будто и не было тучи и дождя. Петенька бродил между ними, приговаривая. «Ну что мне с вами делать, деточки, если наступит зима? Будь здесь Марина!» Она-то уж нашла бы к вам подход. Но никто не знает, где теперь Марина. И самое грустное то, что вы даже не представляете, что такое зима. На опушке что-то произошло. Дети шушукались, поглядывая на него. Потом от самой многочисленной группы отделился мальчик с мечом, подошел к Петеньке. И прикидываясь не очень заинтересованным, промолвил: Дядя учёный, смотрите, птичка летает. У, села. Случайно вы не скажете, а что такое зима? Это, наверное, какая-нибудь невкусная еда, правда? Петенька покачал головой. Лучше есть манную кашу, чем зимовать. не имей тёплые квартиры вот что значит зима понятно сказал посол он пошёл назад с той же нарочитой беззаботностью на сделав два-три шага не выдержал и пустился бегом тотчас вокруг него взгрудилась вся детвора он передал петенькины слова и дети захали